Альменак. Переступая порог жилища Изарис, Кэнди была уверена, что обнаружит у двери толпу обитателей соседних лачуг, привлеченных сюда шумом ее недавнего сражения с отвратительным соглядатаем. Но все, кто покинул в эту пору свои дома, спешили поглазить на обломки причала и набережной и не отвлекались на столь незначительные происшествия, как шум в рыбачьей лачуге. Кэнди повернула в противоположную сторону и зашагала вверх по улице навстречу толпе. Зеваки с их нездоровой страстью к лицезрению несчастья и трагедии ее не интересовали. Гораздо большее беспокойство доставляло ей мысль о здешних насекомых. Любое из существ, с жужжанием летающих в воздухе и ползающих по стенам и крышам, могло оказаться очередным шпионом. Она сердито отмахивалась, от всех стрекоз и бабочек, которые имели неосторожность пролететь вблизи. К огромному облегчению Кэнди ни одна из них не вернулась и не сделала попытки ее преследовать. Улица поднималась вверх широкими пологими уступами. Взбираться было не тяжело, но Кэнди так вымоталась, что вскоре усталость начала буквально валить ее с ног. Короткого сна в лачуге Изарис оказалось недостаточно, чтобы восстановить силы. Но гораздо большее мучение, чем усталость, причинял ей голод. У стен некоторых излочуг на широких ступенях улицы были сооружены прилавки со всевозможной снедью. Над одним из них была натянута бичевка, с которой свисали вяленые рыбы. В крайнем случае, подумала Кэнди, сгодились бы и они. Но куда более аппетитными показались япончики, которые поджаривал в масле торговец за соседним прилавком. При виде того, как он принялся посыпать их сахарной пудрой, Кэнди проглотила слюну и запустила руку в карман платья зарез. Шесть оставшихся долларов пребывали в полной сохранности. Но разумно ли ими здесь расплачиваться, привлекая к себе ненужное внимание? Ведь любой при виде этих зеленых бумажек сразу догадается, что их обладательница — чужестранка. Выходит, у нее оставалось только две возможности не умереть с голоду — попрошайничать или воровать. Однако, — сказала она себе, — принимая во внимание, что речь шла уже даже не о насыщении, а о выживании, соображение о морали можно было отбросить. И Кэнди настороженно огляделась по сторонам. Владелец одного из прилавков оставил свой товар без присмотра, примкнув, по-видимому, к толпе, которая спешила на набережную. Но не успела она сделать и шагу к столику со снедью, как позади нее послышался все нараставший шум. Раздались крики. Кэнди оглянулась. Три или четыре человека, вымокших до нитки, брели вверх по улице в сопровождении нескольких полицейских в окружении толпы зевак. Наверняка это были пострадавшие при крушении причала и набережной из числа тех, кого удалось вытащить из воды. «Дорогу! Дорогу!» — злился полицейский. «Здесь раненые!» Выкрикивая эти фразы, ретивый служитель порядка добился эффекта прямо противоположного желаемому. Стоило предупреждению сорваться с его губ, как из всех дверей ближайших домишек на улицу высыпали новые зеваки, чтобы насладиться зрелищем чужих увечий. Вскоре небольшая процессия вынуждена была остановиться. Толпа новоприбывших перекрыла ей путь. Полицейские хором и поодиночке Багрове однотоги выкрикивали угрозы и приказания зевакам расступиться, но их истошные крики лишь привлекали новых любопытных. «Как все это знакомо», — подумала Кэнди. Глядя на быстро растущую толпу, она вспомнила о случае, произошедшем 4 или 5 лет тому назад дома, или в иноземе, как она все чаще и мысленно называла свой прежний мир. Случилось это в середине лета. Семья Кэнди направлялась в гости к бабуле Хэтти, бабушке Мелисы, в Пеликан Рапец. Их машина неслась по скоростному шоссе номер 94. Все было как обычно пока впереди идущие машины вдруг не сбросили скорость почти до минимума. Следующие полтора часа Квокенбуши в своем авто ползли вперед как улитки. Жара стояла невыносимая, а в машине как раз забарахлил кондиционер. От этого все злились и нервничали. Вскоре выяснилось, что причиной пробки стала авария где-то впереди, и отец Кэнди тотчас же принялся ругаться, на чем свет стоит, утверждая, что на самом деле машины ползут так медленно из-за дурацкого любопытства водителей, которые нарочно притормаживают у места катастрофы. «Проклятые зеваки! Каждому охота полюбоваться на чужую беду! Да маломальски приличного человека стошнить должно от этой картины! Бездельники чертовы! Нет бы заняться собственными делами!» Разумеется. Часом позже, обливаясь потом и все еще продолжая брониться, отец Кэнди притормозил у места аварии. В точности, как и все, кого он так поносил. Более того, из-за него вся колонна автомобилей вынуждена была остановиться и терпеливо ждать, пока он вдоволь смотрится на тело одного из погибших, вытащенное на обочину, и на обломке семи пострадавших в столкновении машин, грузовиков, легковушек и восьмиколесной фуры. Кэнди следовало бы попридержать язык. Но в тот момент досада взяла верх над чувством самосохранения, и она не без ехидства спросила. «Папа, не ты ли утверждал, что от такого зрелища любому станет тошно?» Бил Квокенбуш тотчас же обернулся и, перегнувшись через спинку своего сиденья, ударил ее по лицу. «Посмей только еще раз мне надерзить!» «Но я просто повторила!» В ответ на что он влепил ей еще одну звонкую пощёчину. «Довольно, Билл!» — подала голос мать Кэнди. «И ты тоже заткнись!» — огрызнулся он. «Защитница выискалась!» И чтобы жена знала, насколько он плевать хотел на ее мнение, Билл Квокенбуш ударил Кэнди в третий раз. Вытирая слезы, помимо воли, полившейся из глаз, Кэнди взглянула на мать, чьё лицо отражалось в зеркале заднего вида. Та свирепо взирала на мужа. Но Билл Квокенбуш этого не замечал, он все еще лицезрел кровавую сцену на шоссе. Что же до Кэнди... Та с мрачным удовлетворением отметила про себя, что ни одна она ненавидит Билла всей душой. Такой неистовой яростью пылал взор Мелиссы. Одно было скверно. Этот молчаливый протест ничего в жизни не менял. Но почему бы матери не дать ему отпор, не вступиться хоть раз по-настоящему за Кэнди или за себя? Можно ли быть такой безответной, такой слабой? Глядя на толпу в рыбацком гетто, Кэнди вспомнила ту давнюю сцену так отчетливо, словно это произошло вчера. Ей тогда было невыносимо жарко, время тянулось ужасающе медленно, от братьев воняло потом, к тому же они беспрестанно портили воздух. А потом пришлось поневоле увидеть чудовищные последствия катастрофы, вслед зачем у нее с языка сорвалось замечание в адрес отца — Тот надавал ей пощечин, она расплакалась, а мать лишь попыталась без всякого успеха испепелить его взглядом. Таким был мир, который она покинула. В нем царели скука, насилие и слезы. «Что бы ни ждало меня впереди, — подумала она, — это наверняка будет лучше, чем та, оставшаяся за спиной жизнь. Иначе просто и быть не может». Приободренная такими мыслями, Кэнди продолжила путь вверх по улице, Ей хотелось уйти как можно дальше от толпы. Прилавки, покинутые владельцами, стали попадаться ей во множестве. Не иначе как лавочники примкнули к зевакам, собравшимся вокруг раненых. Кэнди поднялась еще на несколько ступеней и осторожно приблизилась к столику с выпечкой. Изобилие пирожков и плюшек живо напомнило ей полки соответствующего отдела супермаркета в Цептауне. Ассортимент казался очень уж схожим, разве что изделия местного пекаря были на вид свежее и пышнее. Она окинула взглядом аккуратные ряды круассанов, сдобные батоны с сухофруктами и орехами, булочки нескольких сортов, жареные пирожки. Опасаясь, что ее заметят, она быстро сделала свой выбор. Два пирожка и большая ячменная лепешка оказались у нее в руках. Однако, уже шагнув было назад, Кэнди не смогла удержаться, чтобы не схватить со всей поспешностью, на какую была способна, еще и круассан. Обеспечив себя едой на ближайшее время, она с тревогой оглянулась по сторонам, не спешит ли владелец лотка к своему товару. К счастью, поблизости не оказалось ни единой души. Кэнди заторопилась прочь, зажав один пирожок в зубах, а все остальное рассовав по вместительным карманам платья. Остановилась она только когда совсем выбилась из сил. Улицу на этом ее отрезке ограждала невысокая каменная стена. Кэнди уселась на бортик и принялась с жадностью уничтожать пирожок. Плохо пропеченное тесто сильно отдавало дрожжами, зато растительная начинка оказалась сладкой и сочной. Кэнди поначалу смутил какой-то странный необычный привкус, напомнивший ей черный перец, но проглотив пару кусочков, она решила, что именно эта добавка придает выпечке пикантность и нежный аромат. Утоляя голод, Кэнди разглядывала большой рекламный щит на противоположной стороне улицы. На нем был изображен до безумия счастливый мультипликационный малыш в широких полосатых панталонах и с высоченным, вздыбленным, как морская волна, хохолком голубых волос посередине головы. Неоновые трубки, составлявшие это изображение, попеременно вспыхивали и гасли, придавая картинке эффект движения. Мальчик вышагивал на месте, размахивая поднято рукой. А рядом с его фигурой на щите было написано «Прислушайтесь к совету малыша Мексо, «Панацея излечит любую головную боль, от запаха старых носков до налоговиков». Шутка показалась Кэнди забавной, она засмеялась, и от былой грусти, навеянной воспоминаниями о событиях на шоссе номер 94 на душе у нее и следа не осталось. И тут, краем глаза, она заметила, что к ней кто-то идет. На незнакомца был синий плащ, из-под которого виднелся пятнистый комбинезон. Неторопливо подойдя к Кенди, мужчина негромко произнес: «А я все видел». «Что именно?» «Как ты стащила булки». «О боже!» «Но я никому не скажу», — пообещал незнакомец, усаживаясь рядом с ней. «Если поделишься». Он произнес это с такой искренней и простодушной улыбкой, что Кэнди тут же поверила. Ничего плохого незнакомец ей не сделает. Она вытащила из кармана лепошку, разломила на две половинки и одну из них протянула мужчине. — Угощайтесь. — Премного благодарен, — церемонно отозвался тот. — Позволь полюбопытствовать, кто ты такая? — Кэнди Квокинбуш. а вы кто? — Сэмюэль Гастрим Клеп Пятый. Вот, погляди. Он вытащил из кармана брошюру, напечатанную на скверной серо-коричневой бумаге. «Что это?» «Альминак клепа Впервые составленный и опубликованный моим прапрапрадедом Сэмюэлем Гастримом Клепом I, А это последний, самый свежий выпуск». Кэнди взяла брошюру и стала с любопытством её листать. Это оказался справочник, составленный и оформленный довольно сумбурно, но содержавший в себе множество полезных сведений. Здесь были географические карты. Правила всевозможных игр, астрологические таблицы, а также несколько страниц с изображениями черно-белыми всевозможных живых существ, которых автор отнес к числу ранее неизвестных видов животных. Дальше шли перечисления астрономических явлений, метеоритных дождей и затмений светил и кулинарные рецепты. Все эти высшей степени познавательные статьи перемежались с заметками истинно содержания: Собор кошачьи шерсти «Миф или реальность?» «Добыча драгоценных камней в навозных кучах эфрита» «Рассказ старателя», а также «Золотой воин», жив ли он?» «Так вы, значит, составляете и издаете этот сборник?» — спросила Кэнди. «О, да. И продаю его здесь, в Гигантской Голове, и в Тацмагоре, и в Атанмасе, и в Пинкадоре. Но в последнее время он раскупается куда хуже, чем прежде. Каждый ведь может выяснить все, что угодно». «У него». И хлеб сердито ткнул пальцем в направлении малыша Комекса. «Но в реальности его ведь не существует, правда? Я имею в виду этого мальчишку». «Пока нет. Но, уверяю тебя, это всего лишь вопрос времени». «Вы шутите». «Ничего подобного», — засопел хлеб. «У этих деляк из Комекса, у Роджа, Пикслера и его банды свои планы относительно всех нас. И я уверен, что никому из нас эти их затеи...» «Не придутся по душе». Кэнди, виновато улыбнувшись, пожала плечами. «Ты не поняла, о чем я, верно?» «Боюсь, что нет». «В таком случае откуда ты?» «О, как вам сказать? Вообще-то издалека». Сэмюэль легонько сжал ее руку у локтя. «Доверься мне, я умею хранить секреты». «Ладно, не вижу причин скрывать это от вас», — сказала Кэнди. «Я попала сюда из другого мира. Здесь его называют иноземьем». Лицо Сэмюля Клеппа расплылось в широчайшей улыбке. «Неужто правда?» — воскликнул он. — Вот так штука! То-то я еще подумал, когда впервые тебя заприметил. Ты как раз воровала булк с прилавка. Мол, есть в ней нечто необычное в этой девчушке. Он зажмурил глаза от восторга и помотал головой. «Видишь ли, многие считают на земле вымышленным миром, мифом». А вот я всегда верил, что оно существует. И мой отец в него верил, и отец отца, и все мои предки, включая Сэмюэля Гастрима Клепа I. Ну рассказывай же, что помнишь. Я хочу узнать все об иноземье». «В самом деле?» — усмехнулась Кэнди. «Рассказывать пришлось бы слишком долго, а к тому же там совсем не интересно. «Это тебе так кажется, потому что ты там родилась. Но моим читателям необходимо получить как можно больше сведений о твоем мире». Должны же они, наконец, узнать правду. Но если они считают иноземье мифическим миром, как вы заставите их поверить в его существование? Я тебе на это вот что скажу. Гораздо лучше попытаться убедить их в реальности того, что и в самом деле реально, чем допустить, чтобы Камекса руководил их жизнями и снабжал их знаниями. Излечим любую головную боль от запаха старых носков до налоговиков. Слыхала? «Вот ведь до чего можно дойти!» Шум и крики далеко внизу усилились. Вероятно, с берега привели еще нескольких спасенных из воды людей. Клеп скорчил гримасу. «Так вопят, что я ни слова не смогу расслышать из того, что ты будешь мне рассказывать. пойдем ка лучше в мою типографию». «В типографию?» «Ну да, там я печатаю свой альминак. Я многое тебе расскажу о моем мире, а ты мне о своем. годится». Еще как!» — улыбнулась Кэнди. Она была рада убраться подальше от шума толпы, ей было необходимо побыть в тишине, чтобы привести мысли в порядок. Не будем мешкать. Не равен час булочница вернется к своему столику и начнет пересчитывать плюшки, не без ехидства произнес Сэмюэль и потащил Кэнди вверх по длинной лестнице, которая вела в центр города.